Глава девятая. Олига. Собиралась я очень быстро. Время конкретно поджимало. До второй тренировки с неймарцем оставались минуты. Одним прыжком, выскочив за захлопнувшуюся позади дверь, я по инерции пронеслась вперед по коридору еще метров пять, прежде чем резко остановилась, осознав то, что зафиксировало боковое зрение. Медленно повернулась и обмерла от негодования. В расслабленной позе, скрестив когтистые руки на груди, небрежно оперевшись на стену и откинув голову, окруженную несколько взлохмаченной красной шевелюрой, возле двери в мою каюту стоял Крейван собственной персоной. Я... Настолько поразилась этому факту, что, осознав достоверность происходящего, буквально раскрыла рот от удивления. Но тут же, встрепенувшись от мысли, что чем бы это ни было вызвано, ничего хорошего мне не светит, затараторила «Первый помощник капитана, прошу простить меня за незначительное опоздание, я спешила!» и запнулась, осознав несуразность своих оправданий. Неймарец легчайшим движением, оттолкнувшись от стены, легкомысленно взмахнул рукой. «Вы никуда не опоздали, Олга!» Сказано это было с особенно невероятным, по контрасту с расслабленной позой, напряженным выражением лица. «И вы тут... эээ... по делам?» промямлила я, чувствуя себя крайне глупо и не понимая, стоит мне остаться тут и разговаривать с ним, Или надо бежать в спортзал?» «Я вас ждал», – поразил меня окончательно Крейвен. «Может быть, я его слишком сильно ударила вчера? Хотя вряд ли. А с чего бы это он ко мне, убугонькой, на «вы»?» «Хочу вот подарок сделать». Моё потрясение, вызванное его словами, было в разы больше его смущения. Широко распахнув глаза, наконец-то обижала его взглядом полностью и разглядела на полу рядом с его ногами нечто, напоминающее горшок с растением. «Да, точно, растение!» «Оно что, выделяет ядовитые пары?» – вырвалась мелькнувшая мысль. Неймарец опешил. «В смысле? Это герденция. Просто ничего другого из цветов больше не нашел. Космос все же. Эту уволок из теплиц с биопосадками». «Но я выяснил, что землянки цветы любят, и вот». И все это сосредоточено угрюмым выражением лица, уставившись мне куда-то в область плеча. Я, постаравшись сделать это незаметно, ущипнула себя за руку, пытаясь убедиться, что мне всё это не снится. «А может быть, это меня вчера на тренировке головой приложили, и с тех пор мне все и мерещится?» И нереальная победа, и капитан, который, заслушав итог моего прогноза, просто молча кивнул на выход. И вот первый помощник с герденцией. Да, наверняка это глюки. Уф, каким же облегчением было все осознать? Так, я не понял, что за проволочки? Неожиданно, привычно зверским тоном ряфнул неймарец. Живо цветок приняла и рысью на тренировку. Нет. «Голопом!» «Не глюки! А как все хорошо объяснялось!» Мгновенно сорвавшись с места, схватила горшок с несчастной флорой и пуля метнулась в направлении лифта, ощущая за своей спиной присутствие крылатого кошмара. «В лифте мы так и поднимались втроем. Я, как бы ненароком прижавшись к самой дальней от неймарца стене...» горшок, с которой я судорожно сжимала в руках, боясь даже случайно на него покоситься, и вперевший в меня возмущенный взгляд красноволосый мужчина. Кажется, за ночь мир сошел с ума. Страшась даже думать о причинах происшедшего, уверена, что утреннее отражение в зеркале сегодня было таким же страхолюдным, как и всегда. Я обреченно протопала за помощником капитана, тоже облаченным в спортивную форму к месту тренировки. Внутри было пусто. Но мне почему-то отчаянно захотелось, чтобы, как вчера, тут были и прочие члены экипажа. Лучше бы, как вчера. Ища повод держаться подальше от него, я медленно прошагала к дальней стене, демонстрируя намерение пристроить растения на безопасном расстоянии. Но стоило мне разогнуться – как я спиной наткнулась на стоящего вплотную ко мнении Марца. Он тут же обхватил меня лапой за талию и, слегка поддернув, прижал к своему боку. «Как я заметил вчера, вам, Олга, наиболее близок вариант ближнего боя с непосредственным контактом с соперником». Как-то даже промурлыкал он мне на ухо. И тут я отчетливо осознала, что мне пришел неминуемый конец, Или гарантированная расплата, или... Ну, чем еще можно объяснить творящийся беспредел? Дар речи меня покинул, и, судорожно дыша, я попыталась проекать нечто разумное, но меня никто не слушал. Размашисто шагая и держа меня фактически на весу, неймарец вышел в центр зала. Медленно, с саркастической улыбкой, скользнув моим телом по-своему, поставил меня рядом. «Этак, враг совсем близко». Выпуская меня из своей хватки, он, словно бы невзначай, невероятно медленно провел ребром ладони вдоль моего горла, проследовав от уха до ключицы. «И что предпримем?» Я, пребывая в неадекватном состоянии от глубокого шока, на автомате резко двинула ему коленом, не успев даже вспомнить о чем-либо железобетонном. «Упс!» попала «А ничего более оригинального в голову не пришло?» Резко передернувшись, с шипением выплюнул он вопрос, но тут же схватил меня за плечи и встряхнул так, что я чудом не откусила язык. «Так ведь сработало!» Промычала я в свое оправдание. «Сработало?» Вознегодовал Крейван. «Сработало это когда...» И он нарочито медленно ударил носком ноги в мою коленную чашечку, лишая опоры и одновременно коротким толчком кулака ощутимо двинул в солнечное сплетение, буквально тут же поймал мое задохнувшееся тело, в полете развернул лицом вниз и плавно опустил на пол, неподвижно заломив руки и придавив сверху собственным ощутимым весом. «Вот так бы сработало!» Потеревшись носом о мою открытую шею, опять промурлыкал он. Совершенно перепуганная, лишенная возможности двигаться и для полноты кошмара, распластанная под ним, я неожиданно отчетливо поняла две вещи. «Вчера я не могла. Не могла реально победить его так легко, и сейчас надо срочно что-то делать». «А кто из команды погиб при прошлогодней эпидемии птиц на вашей планете?» Не иначе подсознание решило вмешаться в спасательную операцию, выдав самый невероятный вопрос, возникший у меня вчера, когда я сумела раскопать в архиве это дело. Увы, разочарованию моему не было предела. На нем значилась отметка о первом уровне секретности, лишая меня всякой возможности разведать его суть. Шиноган буквально взмолилась я тогда, коллеги. Ну подумай, неужели ты про этих птиц ничего не помнишь? Тарн недовольно помурчившись ответил: "Да мне это и важно, мне казалось тогда. Кто-то из немцев погиб, а двое в плен попали, кажется, но точно не скажу". Мгновенно вскочив и рывком подняв меня, первый помощник окатил меня волной бушующего в глазах огня. И прорычал. «Откуда ты знаешь об этом?» Он меня настолько напугал, что язык буквально онемел, не позволяя выдавить и звука. Я судорожно захрипела, испытав совсем уж невероятное потрясение, когда обнаружила за его спиной два алых расправленных крыла. «Ого! Невероятно! Потрясающе красиво! Они такие...» «Вон!» Неожиданно прогремел приказ, ослушаться которого не было возможности. Я, словно подхваченная стремительным смерчем, подскочила на месте и понеслась к выходу. В одно мгновение, преодолев расстояние до лифта, я обессиленно привалилась спиной к стене кабины. Ноги дрожали. В голове был хаос самых невероятных мыслей, а в душе сумбур совершенно разных чувств и эмоций. Столько всего необычного случилось за какие-то полчаса. Как это все осмыслить? Как понять мотивы настолько странных действий? Немного переведя дух, решила, что раз тренировка так стремительно завершилась, можно и на завтрак сходить. Заодно и успокоюсь, в себя приду, ибо Крейван выбил из колеи основательно. Как хорошо, что завтра выходной. Можно будет сесть и спокойно все обдумать. Придя к этой мысли, я уже вполне уверенно поспешила в каюту, переодеваться. Столовая встретила гробовым молчанием. Стараясь ни с кем не встречаться взглядом, я прошагала к меню выбора блюд и, получив желаемое, удалилась к свободному столику у задней стенки. При этом каждую секунду ощущая буквально прожигающие спину взгляды и атмосферу гнетущей тишины. Еще неизвестно, что лучше. скобрёзный шепот за спиной или вот такое молчание. Приготовилась завтракать, полностью сосредоточившись на стене напротив, но успела проглотить лишь пару ложек каши, как на мой стол поставили второй поднос с едой, а на соседнее сиденье кто-то опустился. И это точно был не Шейн Аган. Осторожно повернув голову, встретилась взглядом со вторым помощником. — Олга, готовы к началу рабочего дня? — с реально сногсшибательной улыбкой спросил Эльдар. — Я так и застыла, уставившись на его улыбку, практически не вдумываясь в смысл фразы. Впервые вижу, как улыбнулся кто-то из них. Невероятно! Улыбка совершенно преобразила лицо Неймарца, разгладив суровые черты, сделав добрее и ближе. Осознав, что вот так, уставившись на его губы, застыв с недонесенной до ложкой, выгляжу, как стукнутая из-за угла пыльным мешком. Быстро отвела взгляд в сторону и неловко кивнула, отвечая. Но оказалось удивляться я начала рано. Эльдар все так же светясь очарованием и ни на кого не обращая внимания, ласково накрыл мою ладонь, лежащую на столе с его стороны своей огромной по сравнению с моей лапой, и, слегка сжав, принялся плавно поглаживать когтистым пальцем. Совершенно обалдев от происходящего, я, хлопая глазами от изумления, перевела взгляд на наши объединенные ладони, чувствуя, что явно теряю нижнюю челюсть. «Что происходит? Это коллективный немарский сговор с целью довести меня до инфаркта? Или тяна рак из лучших побуждений? под видом витаминов вколол мне какой-то афродизиан, отсроченно действующий только на неймарцев. Прежде чем я успела остановиться хоть на каком-то предположении, на столе появился еще один поднос с едой, и, громко проскрипев ножками придвинутого стула в окружающей нас тишине, казалось замершей в заинтересованном предвкушении, сбоку за наш столик присел Крейван. Прямо передо мной Появился уже знакомый мне горшок с цветком, и невероятно обаятельным тоном первый помощник сообщил. «Вы забыли?» Я перепугалась окончательно. С усилием вытащив свою руку из-под противящейся моим действиям ладони мужчины, я, быстро отодвинувшись от стола, вскочила на ноги. «Мне пора на работу!» Кое-как объяснив свои действия, уже развернулась к выходу, забыв даже отправить поднос с остатками еды в утилизатор, когда со стороны первого помощника донеслось недовольное скрежетание. «Цветок!» Решив не вступать ни в какие пререкания, одним махом подхватила горшок и уже на бегу к спасительному выходу уловила предложение второго помощника. «Давайте вас провожу!» Фраза возымела на меня эффект, соизмеримый с основательным пинком – придав ускорение и заставив в несколько прыжков долететь до двери. На ходу успела заметить, что присутствующие члены команды, причем обоих полов, с алчным любопытством следили за нами, боясь упустить мельчайшую деталь происходящего действа. Кошмар! С сегодняшнего дня начинаю питаться в каюте. Все еще дрожа от пережитого потрясения, я влетела в блок прогнозистов. Шейн Аганн уже сидевший в рабочем кресле, удивленно на меня оглянулся. «Скажи, как я тебе внешне?» Убила я его морально, протараторив вопрос на одном дыхании. «Случайно ни на что личное при виде меня не тянет?» «Тебя что, в столовой фанаты одолели?» Помолчав немного, осторожно поинтересовался он. «Что до тебя? То у нас женщины как-то, эм, повнушительнее». «На тебя же и самый последний тар не взглянет. Отсутствие волос – это ерунда. У нас тоже многие женщины просто украшают череп татуировками. Но тело, эти кости и кожа, говорил уже, тебе надо есть и есть, причем впрок». Уф, я облегченно выдохнула. Мир все же не сошел с ума. От огромного чувства облегчения, не сдержавшись, порывисто обняла тарно за шею, И именно в этот миг раздвинулась дверь, и на пороге появился капитан. Я в страшном напряжении замерла, с ужасом ожидая продолжения. «Если сейчас и капитан...» Олга, окинув меня несколько презрительным взглядом, распорядился неймарец. «У вас на рабочем табло два задания. Мне нужны прогнозы по обоим. По возможности быстрее, но не в ущерб качеству. Как получить результат...» «Перешлите мне информацию». И, отступив в коридор, уже собрался уходить, когда неожиданно снова обернулся ко мне, все еще стоящий возле Тарна, и холодно уточнил. «Времени не теряйте». Я резко дернулась к своему креслу. «Или на капитана афродизиак не действует, или...» «Или все это надо будет тщательно обдумать». Пока я загружала систему, вводила свой код Стремясь выяснить, что же ожидает меня на рабочем табло, Тарн не сводил с меня внимательного взгляда. «Так что произошло?» «Все же не утерпел он». «Или это на тренировке тебя первый помощник за вчерашнее?» «Да...» Я сокрушенно качнула головой. Не знаю даже, как объяснить. Ощущение, что происходит что-то, а я не понимаю, что... Недоумение на лице Тарна лучше всяких слов выразило его мнение, а я неожиданно выпалила. «А помощники капитана женаты?» «У кого еще я могла об этом спросить?» Брови коллеги медленно поползли вверх. «Вопросы у тебя сегодня? Как на подбор? Уже боюсь того, что еще услышу. Женаты по-вашему с парой?» Энергично кивнув, С надеждой уставилась нотарно. На Он задумался. «Ты учти, что я всего год под их командованием провел. И со мной никто личным не делился. Но, кажется, у первого помощника есть постоянная пара. Но я опять же не уверен. Просто сложилось такое впечатление по ряду проскользнувших замечаний. Но точно не знаю. И про второго тоже». «Да уж, темные лошадки». «Но я-то им к чему? Или что-то надо им от меня?» «Каких-то вразумительных мыслей на этот счет не возникало». Переключившись на изучение заданий капитана, подумала, что завтра разберу ситуацию по камушку и решу, как себя поведу, если это безумие повторится.